354. О добром гении рода. Проблема сознания, точнее самоосознание, встает перед нами лишь тогда, когда мы начинаем понимать, в какой мере оно необходимо нам. К этому пониманию нас подводит теперь психология и естественная история, которым, как видно, понадобилось целых два столетия, чтобы дойти своим умом до того, что уже давным-давно предощущал пытливый ум Лейбница. И в самом деле мы могли бы сколько угодно думать, чувствовать, хотеть, вспоминать и даже действовать в любом смысле этого слова, и все равно ничто бы не заставило все это войти в наше сознание, если говорить образно. Жизнь вполне могла бы обойтись без своего зеркального отражения. Ведь, честно говоря, и поныне большая часть нашей жизни обходится без этого, что, между прочим, относится и к жизни мыслей, чувства и желаний. Да простят меня философы старых поколений, которым, быть может, сие покажется обидным. Для чего же вообще существует сознание, если оно, как правило, никому не нужно? Если мне позволительно будет ответить на сей вопрос и высказать весьма рискованное предположение, то я сказал бы так. Мне представляется, что уровень развития сознания и его сила всегда зависят от способности к общению человека или животного. Способность же к общению, в свою очередь, зависит от потребности к общению. Последнее не следует при этом понимать так, что какой-нибудь отдельный человек, обладающий как раз талантом в области общения и умеющий искусно растолковать свои потребности, непременно будет злоупотреблять своим искусством и чаще всех обращаться со своими потребностями к другим людям. Это в большей степени, как мне думается, относится к целым расам, к целым поколениям, связанным цепочкой преемственности – Там, где нужда долгое время заставляла людей в силу необходимости общаться и хорошо понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда, там, в конце концов, накапливается такой избыток этой силы. А искусство общения достигает таких высот, что это скорее напоминает огромное состояние, которое наживалось годами. Теперь не хватает только наследника, который примется транжирить его направо и налево. Таковыми наследниками в данном случае – являются так называемые художники, равно как и ораторы, проповедники, писатели. Это все люди, которые всегда замыкают цепочку, вечные последыши в лучшем значении этого слова, отличающиеся по своей природе, как уже говорилось, неуемной расточительностью. Если допустить, что это наблюдение верно, то я позволю себе пойти дальше и высказать предположение, что сознание как таковое стало развиваться лишь под давлением потребности к общению, что необходимость в нем возникла изначально лишь там, где речь шла об отношениях двух людей, особенно в отношениях между повелевающим и подчиняющимся. Тут оно приносило несомненную пользу, и, собственно, все его развитие было прямо пропорционально именно степени этой полезности. Таким образом, сознание есть всего-навсего средства связи одного человека с другим. и только в этом русле суждено ему было развиваться дальше. Человеку, который по складу души отшельник или хищник, оно, конечно же, было ни к чему.